Хотя устроена была точно таким же образом, но отличалась тем, что для определения тактов имела трубу и барабан, а не фортепиано. И что на косточках написаны были не одни только слова, но даже целые речения и мысли, выбранные из разных авторов. «Нельзя ли сочинить что-нибудь на заданный предмет?» — спросил я. «Очень можно» отвечал мой проводник, что вам угодно. Тут я хотел привести в затруднение проводника и доказать неудобство сочинительных машин. Я избрал предметом сочинения описание моей родины, любопытствуя, каким образом машина отделается от этой задачи и опишет место, невиданное, и, может быть, неслыханное ни одним из жителей полярных стран. Проводник достал с полки словарь древней географии, отыскал в нем название моего отечественного города, подобрал написанные на косточках речения, сходные с книгой, взял принадлежащие к описанию собственные имена, множество прилагательных, несколько вспомогательных глаголов и кучу готовых речений. Бросил все это в ящик, пустил пружину, барабан ударил по ход, труба заиграла марш, и косточки начали сыпаться. Представьте себе мое удивление, когда через полчаса вышло довольно подробное описание города, в котором я родился. С первого взгляда показалось мне, что оно не уступает произведениям посредственных умов. Но, прочитав со вниманием, я тотчас приметил напыщенность, пошлые изречения, чужие мысли и недостаток связи с целым, которые обнаруживали действия машины, а не ума. — Весьма жаль, — сказал я что в наше время не знали этого изобретения, оно бы послужило в пользу весьма многим бестоланным головушкам. — Оно было известно в ваше время, — отвечал мне проводник, но сохранялось в тайне между пишущей братьей и переходило как наследственный секрет от безграмотного к бестолковому и обратно. Вследствие этого изобретение усовершенствовано, а теперь вовсе не употребляется и хранится только для любопытных. Наконец пришел принц. Он велел мне за собой следовать и повел на обед к одному купцу, жившему в соседстве, сказать, что на другой день представит мне своему родителю, который теперь не очень здоров. Я воображал, что у купца, к которому идет обедать принц, увижу величайшую роскошь и богатство. Комнаты убраны были чисты. Я удивился, увидев у купца библиотеку и на стене множество карт и журналов. В наше время это была бы такая редкость, о которой не приминули бы написать в газетах. Жена и его дети одеты были также очень просто и не были обременены драгоценностями, которые иногда составляют все достоинство их властителей, и каждому покупщику припоминают его передачу при покупке. Я не стану утруждать моих читателей описанием нашего обеда, и препровождение времени. Скажу только, что я был восхищен умом и обширными познаниями купца в политической экономии, в статистике разных стран, в технологии и других науках, необходимых для негоцианта. Жена и дочери своей скромностью и любезностью очаровали меня, а старший сын вовсе не показывал себе того высокомерия, презрения к наукам и душевного разврата,